Хозяин тумана Он приходит каждый раз, когда на город опускается туман. Возникает из его белесой мглы как призрак или как сон, обрезший человеческий облик. У него светлые волосы, бледная кожа и серо-голубые глаза. Кажется, будто он и есть туман, а серебристая марева, утопившая в себе дома и мосты, — это плащ, который он скинул с плеч чтобы укрыть шумный суетливый город. Первый раз я увидала его в прошлом феврале. В тот день была оттепель. На асфальте лежала тяжелая снежная каша, с крыш срывались холодные капли подтаявшей наледи, а над тротуаром висела густая белая дымка. Он стоял у фонарного столба и равнодушно смотрел на проходивших мимо людей. Те спешили по своим делам, однако почему-то обходили его столб по широкой дуге. Потом я видела его в апреле и мае, в июле и сентябре, в ноябре и в самом начале декабря. Он встречался мне на улицах и площадях, на шумной ярмарке и в тихом парке, всегда спокойный и невозмутимый. Он стоял на перекрестках или сидел на скамейках и глядел прямо перед собой. Поначалу я думала, что мужчина кого-то ждет, однако потом поняла, что он просто наблюдает за прохожими при этом в его взгляде не было ни любопытства, ни интереса, только уверенное безразличие. Несколько раз мне хотелось подойти к нему и о чем-нибудь заговорить, убедиться, что это живой человек, а не плод моего усталого воображения. Однако я всякий раз проходила мимо, мысленно ссылаясь на неотложные дела. Он же никогда меня не замечал». Возможно, его прямой равнодушный взгляд в принципе не выхватывал из толпы конкретных людей, а воспринимал ее как целостное живое существо сотнями глаз и ног. Сегодня дома снова укрыл туман. Было утро. Солнце недавно появилось над горизонтом, а дождь уже шумел автомобильными шинами, перестуком каблуков и обрывками разговоров. Отправляясь на прогулку, я почему-то подумала, что снова его повстречаю. Нарочно искать с ним встречи у меня не было ни цели, ни желания. Тем не менее, стоило выйти со двора на улицу, как я сразу же его увидела. Он снова стоял у фонарного столба, расслабленный, невозмутимый, в сером пальто и узких черных брюках. Туман стюлился за его плечами, и на одно короткое мгновение мне показалось, что вместо пальто мужчина одет в длинный серебряный камзол – а на голове у него поблескивает узкий платиновый обруч. Я невольно улыбнулась. Такой наряд был бы ему очень к лицу. И тут произошло то, чего раньше никогда не случалось. Мужчина повернул голову и посмотрел прямо на меня. Я застыла на месте, не в силах отвести взгляд от его лица, как и всегда спокойного и равнодушного. В глазах незнакомца сверкнули и пропали белые огоньки, а тонкие губы вздрогнули от едва заметной улыбки. Мне тут же вспомнилась старая сказка, которую много лет назад я услышала от своей бабушки. Есть, мол, на свете три брата, три сына великого неба. Один, хозяин ветров, приносит людям перемены. Второй, хозяин дождей, смывает горести и печали. Третий, хозяин тумана, прячет старые дороги и дарит возможность выбрать новый путь. Каждый день спускаются сыновья неба на землю и по очереди преподносят ее жителям свои дары. Иногда их дары огромны для целого города или страны, а иногда малы и предназначены для отдельного человека. Если люди смогут оценить милость сыновей неба, ждет людей великая радость, если не смогут – великая печаль» ибо погрязнут они в болоте повседневности и будут прозябать в нем веки вечные. Мужчина продолжал смотреть мне в глаза. Я же с возрастающим удивлением понимала, что никак не могу разглядеть его лицо. Его черты словно расплывались перед моим взглядом, не давая сосредоточиться на деталях. А если общий облик незнакомца был целостен и понятен, то сказать, какой формы губы, нос или подбородок я не могла, даже глядя на них в упор. Что ж, зато теперь у меня есть моральный повод подойти к этому человеку и заговорить. Я обогнула разделявшие нас кусты и двинулась к нему навстречу. «Доброе утро!» – произнесла, приблизившись к нему вплотную. Он молча кивнул. В его светлых глазах мелькнул интерес. Не хотелось сообщить ему, что я едва ли не каждый месяц вижу его на разных улицах города, что его появление кажется мне мистическим, а внешний вид напоминает персонажа из старинной легенды, но вместо этого почему-то сказала «Сегодня очень туманно». «Что вы?» – мужчина качнул головой. «Туманно ровно настолько, насколько нужно». «Нужно? Для чего нужно?» Для того, чтобы были видны дороги, но скрыты окружающие их декорации, я гляделась по сторонам. Стоявшие неподалеку магазины и кафе в белесой мгли действительно казались невидимыми. Зачем же их скрывать? Чтобы человек, стоя на развилке, выбрал не тот путь, который укажет пейзаж, а тот, к которому его поведут сердце и интуиция. Если не видеть пейзажа, «Дорогой можно и ошибиться», — заметила я. «Например, вместо своей улицы попасть на соседнюю, а то и вовсе выйти к обрыву или болоту». «Ошибиться можно в любом случае», — мужчина пожал плечами. «Откуда вы знаете, что, избрав дорожку, обрамленную могучими деревьями, вы в конечном итоге не попадете в зыбучий песок? Или за красивыми высокими домами не окажется глубокая пропасть?» «Блуждать в тумане страшно», — сказала я. На его губах снова мелькнула улыбка. «Страшно только тем, кто идет один», — мягко ответил мужчина. «Это точно». «В тумане хорошо думается», — продолжал мой собеседник. «Вы замечали?» «Когда вокруг белая пелена и не видно ничего, что отвлекало бы внимание», Человек волей-неволей остается наедине со своими мыслями. Вы тоже сегодня вышли в туман? Для чего? Чтобы подумать или чтобы найти нужную дорогу? Я усмехнулась. Ну, конечно, кому придет в голову, что я иду на работу или на деловую встречу? Бледное лицо, небрежно перехваченные волосы, опухшие от слез глаза. Глядя на меня, можно подумать, будто я выбралась на улицу для того, чтобы просто слоняться туда-сюда. Тем не менее, цель у моей прогулки все же имелась. «Не знаю», — я пожала плечами, — «думать я сейчас не хочу. В последнее время мысли мои худшие враги. Дорога мне тоже не нужна. Я бы лучше ушла в туман, просто в туман. И чтобы кроме него ничего больше не было» ни людей, ни дорог, ни пейзажей, ни боли, ни горя, ни отчаяния. Мужчина вопросительно приподнял бровь. И я глубоко вздохнула. Неделю назад я похоронила ребенка, Точку. Знаете, она долго болела. Очень долго. Всю свою жизнь родилась с кучей болячек: слабое сердце, микроцефалия мозга, невралгии, Рубкие кости. В роддоме мне предлагали от нее отказаться. Говорили, такие дети долго не живут. Я никого не послушала и забрала ее домой. Через полгода от меня ушел муж. Сказал, что терпеть детские крики и атмосферу непроходящей болезни выше его сил. Родные настаивали, чтобы я отдала малышку в приют. Мол, я все равно не смогу обеспечить ей должный уход, Можно подумать, в приюте бы его обеспечили. Я нашла и нужных врачей, нашла лекарства, которые поддерживали ее в более-менее приемлемом состоянии. И знаете, наша жизнь немного наладилась. Мила стала меньше плакать и больше улыбаться. У нее была такая красивая улыбка, а еще глаза зеленые, как весенние листва. Я снова вздохнула, прогоняя подступившие слезы. Миле нравилось перебирать мои волосы и целовать в нос. Она меня любила, понимаете, и я ее тоже, больше всего на свете. У нас дома всегда жили птицы, канарейки, попугаи, чижи. Дочке нравилось, как они поют и щебечут, будто в райском саду. Мужчина смотрел на меня внимательным взглядом. Я же отвела глаза в сторону. Нам было хорошо вместе, хлопотно. Но хорошо, я привыкла, что она такая, приняла все ее особенности. В ней было столько света, один огромный поток, в котором купались все, кто находился поблизости. А потом у нее нашли рак. Ее организм не мог бороться с такой серьезной болезнью, и он вместе с другими болячками справлялся еле-еле. Мила умерла через месяц, сгорела, как свечка. Я держала ее за руку до последнего вздоха. По моей щеке покатилась слеза. На похоронах меня поздравляли. Говорили, наконец-то дочь тебя освободила. Освободила, понимаете? А мне хотелось лечь в могилу рядом с ней. Моим светом, моей радостью, моим смыслом. Дома Амиле напоминает все. Мебель, одежда, игрушки. Знаете, когда дочери не стало, наши птицы перестали петь. Сидят теперь на жердочках и молчат. Мне кажется, они переживают потерю вместе со мной и разделяют мое горе. Зато родные его не понимают, делают сочувствующие лица, а сами не понимают. Я подняла на него глаза. Вчера вечером мне позвонил бывший муж. Предложил встретиться, сказал, что хочет заново построить нашу семью. Спустя шесть лет после развода И неделю после смерти дочери. Ну, каково? Я бросила трубку и заблокировала его на всех гаджетах. Единственная ниточка, которая связывала нас все это время, оборвалась. Теперь мы окончательно чужие люди. Мои губы скривились в грустной улыбке. Я не знаю, как жить дальше. Мысли меня убивают, а новых дорог я перед собой не вижу. Если я куда-то и пойду, то только в туман. Мужчина покачал головой. «Туман вас не примет. Конкретно сейчас там для вас места нет. Оно здесь, на земле. Вы не видите дороги, которая бы привела вас к новой жизни. Он ее укажет. Просто дорогу. Без эмоций, пейзажей, декораций. Вы можете отправиться в путь прямо сейчас, а можете позже, когда утихнет боль потери». Можете отправиться налегке, а можете взять с собой узелок с вещами и воспоминаниями. Главное – идите. А если впереди будет болото или обрыв? Болото у вас здесь, – сказал мужчина. А с обрыва вы уже упали. Прежде чем продолжить путь, конечно, нужно прийти в себя и залечить раны. Важно, чтобы вы понимали, с дна пропасти есть дорога наверх возможно, даже не одна. Если же вы останетесь в бездне, то никогда не узнаете, какой новый смысл припасла для вас жизнь». Его взгляд стал пронзительным и серьезным, из голоса исчезла мягкая интонация. Меня же кольнуло неожиданное понимание. Этот человек нарочно поджидал меня у этого столба, Он откуда-то знает, зачем я вышла сегодня из дома и куда собралась идти. Из тумана на мгновение показались очертания широкого моста, перекинувшегося через городское водохранилище, а потом снова пропали в белесой мгле. Я невольно сделала шаг назад. «Туман не приведет вас к дочери», — серьезно сказал мужчина, «особенно если вы броситесь в пучину вниз головой». Вы заблудитесь и навсегда останетесь на перепутье. Хорошенько подумайте, нужен ли вам такой конец или нет. Его взгляд снова потеплел. Жизнь – это длинная дорога с кучей развилок и поворотов, но пройти ее человек должен сам. Все, кто встретятся ему на этой дороге, не более чем временные попутчики. Путь, который вы прошли вместе с Милой, хоть и был и тернист, но светил и ярок, и наверняка многому вас научил. Благодаря ему вы знаете, что такое любовь, сила и красота, а еще, как важно быть доброй и сострадательной. Впереди вас ждет немало других интересных попутчиков. Пожалуйста, не пренебрегайте ими. У меня задрожали руки. «Что же мне делать?» Едва слышно пробормотала я. «Идти» ответил мужчина, просто идти вперед. Он ободряюще улыбнулся, а потом повернулся ко мне спиной и скрылся в тумане. Я же привалилась спиной к фонарному столбу и стояла так до тех пор, пока налетевший ветер не сделал белесую дымку реже и прозрачней. Когда же передо мной вновь проступили очертания озерной набережной и большого пешеходного моста, Я смахнула вновь навернувшиеся слезы, расправила плечи и неторопливо пошла в противоположную сторону.